Глава 20. Когда Вики ушла к носорогу, кто-то из коллег порекомендовал Рэю обратиться к Акселю Саливану, специалисту по бракоразводным делам. В разводах Аксель действительно собаку съел, однако в юридическом плане случай с Рэем не таил в себе никаких неожиданностей. Возвращаться Вики не намеревалась, требований к бывшему мужу не предъявляла. Салливан безукоризненно оформил бумаги, Свел Рэя с грамотным психоаналитиком, четко провел оказавшийся весьма кратким процесс. По его совету Рэя решил искать помощи у лучшего в городе частного детектива Кори Кроуфорда. Одно время тот служил в полиции, но лет пять назад был уволен за то, что избил подследственного. Офис Кроуфорда располагался над баром, который его брат, тоже чернокожий, открыл неподалеку от кампуса. Бар считался довольно приличным, здесь играла живая музыка, на стойке лежала отпечатанное типографским способом меню, да и посетителями в основном были преподаватели университета. Именно поэтому Рэя ставил машину в соседнем квартале. Встреча с коллегами в его планы не входила. Висевшая на углу здания табличка «Детективное агентство Кроуфорда» приглашала клиентов подняться по металлической лестнице на второй этаж. Приемная была пуста, в ней не оказалось даже секретарши. Рэй пришел минут за десять до назначенного времени, но детектив, крепкий тридцатилетний мужчина с бритой головой и приятным, хотя не улыбчивым лицом, его уже ждал. Одет Кроуфорд был в отлично сшитый костюм, под мышкой левой руки угадывалась тяжелая кабура. Думаю, за мной следят. Обменявшись приветствиями, приступил к делу Рэй. «Так это не развод?» — спросил хозяин офиса. Они сидели друг напротив друга за невысоким столом. «Нет. Кому может прийти в голову устраивать за вами слежку?» Рэй изложил заранее подготовленную историю о внезапной смерти отца, вероятном, но не более того, наследстве и охотящихся за ним жадных родственниках. Рассказ прозвучал довольно сбивчиво. Судя по всему, Кроуфорд ему не поверил. В дополнение Рэй упомянул Дольфи, описал его внешность. «Похож на Расти Уотла. «Кто такой?» «Частный сыщик из Ричмонда. Репутация у него не очень. Зарабатывает здесь какие-то крохи. Честно говоря, не думаю, чтобы ваша семейка наняла кого-то у нас в Шарлоттсвилле. Городок уж больно мал». Имя сыщика прочно отпечаталось в памяти Рэя. — Не хотят ли эти шустрые парни из Миссисипи дать вам понять, что вы их интересуете? — предположил Кроуфорд и, увидев на лице Рея недоумение, пояснил. — Иногда нам платят, чтобы мы припугнули человека. Сдается, Уотл намеренно мозолил глаза вашим приятелям в аэропорту. — Что ж, допускаю. Чего вы ждете от меня? Попробуйте установить, следят ли за мной. «Если это и в самом деле так, выясните, кто ведет слишком, кто платит». «Первые два пункта особой сложности не представляют. Третий может оказаться невыполнимым». «И все же попытайтесь». Кроуфорд раскрыл тоненькую папку. «С клиента я беру 100 долларов в час», — сообщил он, глядя Рэй в глаза и ожидая реакции. «Плюс накладные расходы». И в случае успеха — вознаграждение две тысячи. Не будете возражать против наличных?» Губы детектива дрогнули в подобии улыбки. «В нашем бизнесе наличные всегда предпочтительнее». Кроуфорд принялся заполнять бланк контракта. «А не могут они прослушивать мои телефоны?» — спросил Рэй. «Проверим. Купите новый сотовый и не регистрируйте его на свое имя». Связь будем поддерживать главным образом по нему. — Надо же! — пробормотал Рэй, подписывая контракт. Кроуфорд положил лист бумаги в папку, раскрыл рабочий блокнот. — В течение недели придется координировать все ваши передвижения. Занимайтесь чем угодно, только ставьте меня в известность, чтобы я имел возможность распределить людей. На перекрестках за мной будут скапливаться пробки. Подумал Рэй. «Я живу спокойной и размеренной жизнью. Бегаю по утрам, иногда хожу на работу, временами летаю. Семьи у меня нет. Что-нибудь еще? Еще я обедаю и ужинаю. От завтраков воздерживаюсь». «Какая тоска!» Кроуфорд почти улыбнулся. «Женщины? Если бы. Только в перспективе. Сейчас на примете никого». «Будет у вас кандидатура, познакомьте». «Что, собственно говоря, ищут парни из Миссисипи?» «Семейство у нас довольно старое, добра хватает, редкие книги, фамильные ценности, столовое серебро и прочий хлам». На сей раз фраза вышла убедительной, детектив кивнул. «Ну вот хоть какая-то конкретика. А вы являетесь наследником?» «Совершенно верно». Где хранится наследство? Здесь, на складе Ченни. беркшер Роуд. Его стоимость? Гораздо ниже той, что предполагают мои родственники. Назовите примерную цифру. Около полумиллиона. У вас есть на него официальные права? Скажем так, да. Не хочу входить в детали. Они отнимут часов восемь и наградят нас обоих головной болью. «Верю», — Кроуфорд черкнул что-то в блокноте. Беседа, похоже, двигалась к завершению. «Когда у вас появится новый телефон?» «Отправлюсь за ним сейчас же». «Отлично. Могу я осмотреть ваше жилище?» «В любое время». Три часа спустя Кроуфорд вместе с каким-то коротышкой, которого он называл «тычком», закончил дотушную инспекцию квартиры. Телефоны Рэя оказались чисты. Ни жучков в стенах, ни видеокамер в вентиляции тоже не обнаружилось. «Здесь все в порядке!» — уже с порога бросил детектив. Рэй придерживался другого мнения. Пустить в свою жизнь посторонних, платить за то, чтобы в ней копались, и считать, что все в порядке... За спиной раздался резкий телефонный звонок. Судя по голосу, Форест был трезв. Слова его звучали внятно и четко. «Привет, братец!» По укоренившейся за многие годы привычке, Рэй внимательно вслушивался в интонацию. Форест сказал, что чувствует себя превосходно, и это могло означать лишь одно — он действительно воздерживается от спиртного и наркотиков. «Интересно, как долго?» Уточнять Рэй не стал. Вместо упоминания об отце, Гарри Рексе или особняке, Форест внезапно выложил. «Я нашел новую работу». Голос брата был полон энтузиазма. «Рассказывай», — Рэй опустился в кресло. «Ты когда-нибудь слышал о Бенолотофиксе?» «Нет». «Я тоже. В народе его называют тощий Бен». «Знакомо?» Ответ отрицательный, извини. «Это патентованные пилюли для похудения. Выпускается в Калифорнии компанией «Лури Продактс». Последние пять лет врачи-диетологи выписывают их как одержимые, потому что средство работает. Оно не совсем подходит для дам, которые горят желанием сбросить фунтов 20, но в целом дает превосходные результаты. Ты не уснул? Я весь внимание. Проблема в том, что через год или два после курса у многих пациенток начинает подтекать сердечный клапан. Тысячи женщин оказались в кардиологических клиниках. Суды Калифорнии и Флориды завалены исками против компании. Около полугода назад вмешалась Сенатская комиссия по здравоохранению. И в прошлом месяце Лури была вынуждена отозвать свою продукцию с рынка. «В чем непосредственно заключаются твои обязанности, Форест?» «Теперь я консультант. И по каким же вопросам?» «Рад, что тебя это интересует. Сегодня, например, я побывал в Дайсберге, Теннесси, беседовал с супружеской парой. Врач, которому платят те же юристы, что и мне, проверил их моторы, написал заключение и... Ну, смелее. Ты обрел новых клиентов». «Именно. Сейчас их у меня уже сорок». «Сколько в среднем выплачивают по иску?» «Десять тысяч». Исков у нас более 800. Это 8 миллионов долларов. Половина уходит юристам, а бедные пациентки остаются ни с чем. Добро пожаловать в эру массового надувательства. А ты-то что имеешь? Базовый оклад, премию за каждого нового клиента и процент от выигранного иска. В целом по стране их может быть полмиллиона. Так что мы уверенно смотрим в будущее. Предвкушая пять миллиардов, у Лури их восемь наличными. Сейчас здесь только ленивый не говорит о тощем Бене. Этическая сторона, как я понимаю, тебя не тревожит. Какая к черту этика! Мы живем в стране чудес. Этика хороша для тех, кто читает лекции студентам. Рей, такое я уже слышал. Словом, у меня тут золотые россыпи. Решил вот поделиться с братцем. Рад за тебя. У вас еще никто не раскопал эту жилу? Насколько мне известно, нет. Держи руку на пульсе. Твои коллеги почуяли запах жареного и потихоньку переходят в наступление. Чем больше исков, тем солиднее гонорар. Посмотрю, что тут у нас творится. До встречи. Будь осторожен, Форест. Следующий раз телефон зазвонил в половине третьего ночи. Как обычно бывает в такое время, звонок долго не умолкал. Рэй нащупал выключатель, зажег ночник и снял трубку. «Рэй, это Гарри Рекс. Извини, если разбудил». «Что у тебя?» «Было ясно. Ничего хорошего». «Форест. Час назад я говорил с ним, а затем с сестрой баптистского госпиталя в Мемфисе». «Лежит в отдельной палате со сломанным носом!» «Давай-ка с самого начала, Гарри!» Он пошел в бар, нажрался, полез в драку. Ничего нового. Противник, похоже, оказался серьезным. У Фореста все лицо в швах. Врачи собираются продержать твоего брата до утра. Я общался с хирургом, заверил, что труды его будут оплачены». Просил не давать Форесту более утоляющего и транквилизаторов. Они же не знают, с кем имеют дело. Прости, Гарри, тебе опять пришлось ввязываться в наши дрязги. Чепуха. Но он определенно рехнулся, Рэй. Затянул старую песню о наследстве, о своих законных правах. Результат алкогольного отравления, ясно. И все же учти, Форест теперь не отступится. Пять часов назад я разговаривал с ним по телефону. Он был совершенно трезв. Наверное, перед самым уходом. В госпитале ему вкатили такие успокоительного, чтобы зафиксировать сломанную переносицу. Боюсь, как бы они не переусердствовали там с наркотиками. Жаль, жаль. Прости, Гарри. Придумать что-либо другое Рэй не мог. После затянувшейся паузы добавил. Всего пятью или шестью часами ранее он казался нормальным человеком. «Он сам позвонил тебе?» «Да», — решил похвастаться новой работой. «Ты про тощего Бена?» «Да». «Это и вправду стоящее дело?» «Похоже на то. Наши юристы с ворой набросились на производителя. Для них главное количество исков». Нанимают бедолаг вроде Фореста и бросают их в драку. Они должны быть лишены лицензий. Половина из нас должна. По-моему, тебе стоит приехать. Чем раньше мы решим вопрос о наследстве, тем скорее Форест возьмется за ум. Мне тошно слушать его обвинения. Дата слушания в суде известна? В принципе, можно подойти туда на следующей неделе, в среду. Думаю, будет лучше, если ты задержишься у нас на несколько дней. Я, собственно, так и собирался. Подъеду. Можешь рассчитывать. Только предупреди. Хочу, чтобы ты застал Фореста трезвым. Еще раз прости, Гарри Рекс. Заснуть после разговора Рэю не удалось. Он рассеянно листал в гостиной сборник постановлений Верховного Суда страны, когда прозвенел очередной звонок. На этот раз — его новенького сотового телефона. «Явно ошиблись номером», — подумал он. Нажал на кнопку и настороженно произнес. «Алло?» «Почему вы не спите?» — прозвучал в трубке глубокий бархатистый голос Кори Кроуфорда. «Мешают звонки. Где вы?» «Неподалеку. У вас все в норме?» «Да. Сейчас четыре утра». «Скажите, ваши подчиненные когда-нибудь спят?» «Они почти все время дремлют. На вашем месте я бы выключил свет». «Благодарю за совет. А что, мои окна кого-то интересуют?» «Пока нет. Это успокаивает. Мне нужно было убедиться». «Понимаю». Рэй выключил свет в комнатах и отправился в спальню, где горел всего лишь ночник. Мысль о нескольких сотнях долларов, которую он выложит детективу за его бдительное дежурство, прогнала остатки сна. «Не валяй дурака», — сказал себе Рай, «На данный момент это твое самое разумное вложение денег». Ровно в пять он, крадучись, как если бы за ним кто-то наблюдал, пробрался в кухню и, не зажигая света, наполнил кофейник. Дожидаясь, пока напиток сварится, позвонил Кроуфорду. «Слушаю», — прозвучал из трубки заспанный голос. «У меня тут поспевает кофе. Не хотите чашечку?» «Идея так себе, но все равно спасибо». «Один момент, Кори. Сегодня после обеда я вылетаю в Атлантик-Сити. Ручка у вас с собой?» «Да, записываю. В три часа на Белой Бананзе, бортовой номер 815 Ромео, Имя инструктора — Фок Ньютон. Ночь проведем в казино «Каньон» и вернемся завтра к полудню. Машину свою я оставлю в аэропорту, как обычно. Еще что-нибудь? Мы понадобимся вам в Атлантик-Сити. Нет, обойдусь.